Глава 5 Местный колорит. народное и национальная. Миф и русский костюм. Казалось бы, какое отношение к мифологии имеет народный костюм? Самое прямое. Это сейчас мы, приобретая одежду или украшения, думаем в первую очередь о том, чтобы все это хорошо согревало, неплохо выглядело и долго носилось. Но в те времена, когда народы создавали свои мифы, Любой узор на одежде и любое украшение играли в первую очередь защитную, обрядовую функцию. Никакая вышивка не делалась просто так. Никакие бусы, сережки или колечки не надевались просто для красоты. У всего этого был определенный смысл. Да, конечно, девушка могла, например, надеть яркие бусы или платок только потому, что они ей понравились. Но все прочие детали ее костюма также, впрочем, как и костюмы мужчины или престарелой бабушки, выдерживались в соответствии с определенными правилами. Да, одежда должна была быть удобной, теплой и практичной. Но она всегда отражала возраст, социальный статус, играла роль своеобразного оберега. Конечно, наиболее явно все это было выражено в костюме праздничном или обрядовом. В узорах вышивки, аппликации, в ювелирных изделиях, были зашифрованы символы мироздания, схема Вселенной, созданная тем или иным народом. Поэтому можно сказать, что народные орнаменты — это своего рода отражение народной мифологии. Разные узоры могли нести в себе различный смысл призывать защиту определенного божества. На какие интересные черты можно обратить внимание, проводя параллели между мифологией и народным костюмом? Это очень глубокий и сложный вопрос, требующий серьезного исследования. Но мы вполне можем привести здесь самые интересные и наглядные примеры. Обычно разделяют понятия «народный», «традиционный костюм» и «национальный костюм». В первом случае речь идет об особенностях костюма, складывавшихся в том или ином регионе и отражающих региональные тонкости. Так, например, можно сказать, что на протяжении многих веков Традиционным элементом одежды русской женщины был сарафан. Но при этом сарафан женщины московской губернии всегда можно было отличить от сарафана русской жительницы Поволжья, благодаря характерной цветовой гамме, элементам узора и так далее. А вот кокошник — это уже скорее национальная деталь костюма. Кокошники превратились практически в стереотипное украшение, которое надевают на головы участницы конкурсов красоты, танцовщицы, статистки на всевозможных выставках и так далее. В этом случае соблюдается только внешняя форма, без учета народных тонкостей. Тогда как исторические кокошники тоже, в общем-то, всегда имели региональные особенности и были вполне читаемые деталью костюма, как и все прочие. То есть можно сказать, что национальные детали костюма более стереотипны и часто превращаются практически в элемент массовой культуры, Причем не без влияния властей, как это произошло, например, с фрейлинскими облачениями в XIX столетии. Детали народного костюма использовались при создании так называемого русского придворного платья. Так, например, в 1830-х годах был утвержден парадный вариант придворного платья для фрейлин, в основе которого лежали формы традиционного сарафана и, конечно же, кокошник. И то, и другое расшивалось золотом и серебром и изготавливалось из дорогих тканей. Да и высшая знать не гнушалась надеть на себя реплику национального костюма, как это было в Санкт-Петербурге в 1903 году во время костюмированного бала. Все придворные аристократы тогда предстали в костюмах до Петровского времени. Большое значение всегда имели головные уборы. Взять хотя бы тот же кокошник. По существу, это праздничный вариант головного убора. Повседневные были в каком-то смысле даже интереснее, потому как ярче отражали культурные особенности. Вообще, женский головной убор — повойник, кичка, венец, сорока, убрус — мог многое поведать о семейном положении, возрасте, социальном статусе женщины. Так, например, в русской христианской традиции незамужней девушке дозволялось демонстрировать красоту своих коз, При этом распущенные волосы считались недопустимыми. Замужняя же дама должна была полностью закрывать голову, уложив косы вокруг нее. Отныне свою красоту полностью она могла демонстрировать только мужу. Простоволосами изображали обычно ведьм или бабу-ягу. Но такое отношение к волосам, скорее всего, связано не с христианской культурой, его корни гораздо глубже. Еще в языческом мире волосы связывались с магической силой. С их помощью защищали любимых, например, вплетя волос в тетиву или зашив прядь волос в полу одежды, проводили магические обряды. Традиционные головные уборы женщин даже в христианский период сохраняли множество древних черт. Например, так называемые кички часто снабжались рожками или лопатками, направленными вверх. В древности это, скорее всего, был символ связи с высшими силами, своеобразный оберег, защищавший женщину от зла. Что роднит русский костюм, не только Карельско-Ингерманландского региона, с народными костюмами других народов, представленных в этой аудиокниге? Во-первых, это натуральные природные материалы с их естественным цветом. Лен, шерсть, позднее хлопок, обработанные шкуры животных, Поэтому фоновым в народном костюме обычно является цвет небеленого полотна, если речь не идет о регионах, где тканы и материалы не использовались по естественным причинам. Вторая характерная примета — наличие яркого цвета, обычно красного, в орнаменте. У большинства народов красный был олицетворением солнца, тепла, лета, благоденствия. Символом и, соответственно, элементом узора, который ассоциировался с солнцем, был крестик четырехконечный, восьмиконечный, либо какой-то еще. Впрочем, крестообразные изображения олицетворяли солнце во всем мире с глубокой древности. По сей день восьмиконечный крест присутствует в государственной символике многих финно-угорских народов. Например, он изображен на флаге Мордовии. Схожие элементы легко находятся и в русской народной вышивке. Правда, нужно уточнить, что народный костюм и его элементы – о каком бы народе речь ни шла, хорошо изучены в основном, начиная с XVIII-XIX столетий. Более ранние варианты дошли до нас в передачах художников. В целом, самыми древними вариантами орнамента являются именно геометрические. Треугольные, ромбовидные, прямоугольные элементы в разных сочетаниях означали свет, жизнь, вспаханное поле, более сложный вариант — антропоморфные фигурки — Ранее уже говорилось, что они могут символизировать богиню Мокош, покровительницу домашнего очага. Стилизованные животные или изображения, символизирующие мировое древо. В северной русской вышивке нередки изображения птиц, в том числе и водоплавающих, что может быть заимствованием из финно-угорской мифологии. В русской вышивке встречается элемент в виде стилизованной лошадки. По разным предположениям, это может быть солнечный символ, во многих культурах с солнцем ассоциировался именно конь, или прямое заимствование из культуры скандинавов. Как известно, бог Один разъезжал на восьминогом коне слепнире. Также конь считался символом мужского начала. Важнейшим элементом костюма был пояс. Он удерживал полы одежды от распахивания и помогал сохранять тепло. На него вешали оружие, кошелек и другие необходимые предметы, За него можно было заткнуть рукавицы и шапку во время работы. Но этим его функции не исчерпываются. В дохристианский период пояс считался оберегом от злых сил, и вышитые или вытканные на нем узоры должны были защищать владельца, владелицу. После принятия христианства на смену символическим фигурам и заговорам пришли слова молитв, которые тоже часто вышивали на этом предмете одежды. Поясом связывали жениха и невесту на свадьбе, тем самым подчеркивая их союз. Сорвать с кого-то пояс считалось недостойным, позорным действом. Человек без пояса становился более доступным для злых сил. Отсюда, кстати, и слово «распоясался». Первый пояс ребенок получал в большинстве случаев к годовалому возрасту, причем штанов ему в это время обычно еще не полагалось, и мальчики, и девочки обходились рубашкой, Но ну, а рубахи различной длины были основой и мужского, и женского костюма.